Глава пятая. Браки по расчёту. Армянское радио спрашивает, как привести на украинский язык лозунг «Пролетарии всех стран соединяйтесь». Армянское радио подумало и ответило «Голодранцы у всех краин, гоп да куча». Анекдот советского времени. По удачному выражению Ричарда Докинза Биологическая эволюция это величайшее шоу на земле. И правда, вполне можно вообразить себе некий эволюционный театр, на сцене которого вот уже целых 4 миллиарда лет разыгрываются самые разные по содержанию и продолжительности пьесы. Репертуар этого театра очень богат. Здесь ставятся трагедии вымирания динозавров, эпические драмы, происхождение человека, геньоль, борьба за существование и даже буфонады с переодеванием, мимикрия. А та история, о которой пойдёт речь в этой главе, вполне могла бы стать сюжетом в "Вдове Уильям" из старинной жизни, и называться бы он мог "Гоб да кучи" или "Брак по расчёту". В этой пьесе рассказывалось бы о двух важнейших эволюционных событиях, произошедших между появлением лука и возникновением самых первых многоклеточных животных. Представьте себе уличную афишу, на которой значится примерно следующее. «Только один вечер. Впервые на сцене. Единственное в своем роде представление труппы эволюции. Гоп до да кучи или браки по расчету. Водевиль в двух действиях с перерывом на переодевание». Действующие лица: Лука, благородный отец, и его многочисленные потомки. Добрый волшебник Симбиоз. Весь вечер на сцене. Девица Эукариота Инженю. Кавалер Трихоплакс, герой-любовник. Фагоцителла, прекрасная незнакомка. Сине-зелёные водоросли, протобактерии, биченосцы, массовка. В антракте работает буфет. Прозвенел третий звонок. Занавес вот-вот поднимется. В зале медленно гаснут лампы. Зрители, шелестя программками, с нетерпением ждут начала первого действия. Устроимся в зрительном зале и мы. Начинается первое действие. Эукаретизация. Первопредок лука, с которым мы на время расстались в конце первой главы. Был прокариотом. Напомню, что прокариотами биологи называют самые просто устроенные одноклеточные организмы, у которых нет ядра, нет хромосом, нет митохондрий, нет хлоропластов, нет разделения на мужской и женский пол. Много чего нет. Клетки эукариот – ядерных организмов. По сравнению с ними гораздо более высоко организованы. Они обладают более сложными структурой и хромосомным аппаратом, имеют ядро или несколько ядер. Клеточное деление у эукариот, метоз, миоз, протекает так же куда более затейливо, чем у прокариот. Кроме того, прокариоты питаются исключительно путем абсорбации веществ через клеточную мембрану. Образно говоря... они не умеют глотать добычу. Вот почему в природе не бывает хищных бактерий. Эукариоты же освоили целых два новых способа питания: фагоцитоз захватывание твёрдых пищевых частиц, и пиноцитоз поглощение пузырьков жидкости с растворёнными в них питательными веществами. Есть и количественные различия. Средние размеры прокариотной и эукариотной клетки разрез различные. Первые на порядок меньше вторых. Их средние объёмы при этом находятся в соотношении 1 к 1000. А такая разница в мире живой природы имеет немалое значение. Одним словом, различие между ядерными и безъядерными организмами огромно. Неудивительно, что эукариоты возникли в эволюции довольно поздно. Самые первые Из неоспоримых следов присутствия в биосфере эукриотных организмов датируется временем около 1 миллиарда 650 миллионов лет назад. Хотя некоторые исследователи предполагают, что этот домен жизни значительно древнее. Это означает, что на протяжении большей части своей истории земная биосфера состояла исключительно из прокариот. а возникновение одноклеточных существ, обладающих ядром – весьма поздние инновации. Биологи вот уже более полутора ста лет пытаются разобраться, каким образом прокариотная клетка обзавелась ядром, хромосомами, митохондриями и некоторыми другими типами органелл, что и дало начало клеткам нового типа. Произошло это важнейшее эволюционное событие в незапамятные времена. и участвовали в нем такие существа, у которых не было никаких шансов попасть на страницы каменной эволюционной летописи. Ученые опять вынуждены всматриваться во тьму веков практически без надежды отыскать материальные следы существования самых первых эукариот. Довольно долго, начиная с середины XIX века, большинство биологов считало, что в происхождении в эукриотной клетке был задействован механизм, называемый роскошным словом компартментализация. Компартаментализация. Эта гипотеза получила название аутогенетической от грецкого аутос сам и генезис происхождение. Слово компартмент, означающее какую-либо внутреннюю часть клетки, несущую определённую функциональную нагрузку. Отсылает к ещё одной особенности эукариотных клеток, не свойственной археям и бактериям. У эукариот почти все органеллы ядро, митохондрии, лизосомы, аппарат Гольджи отделены от клеточной цитоплазмы мембранными оболочками. Можно сказать, что клетка внутри себя разделена на обособленные квартиры или комнаты, настолько изолированные друг от друга, что даже параметры их внутренней среды, например, значение pH, могут быть несколько различными. Гипотеза автогенеза постулирует процесс постепенного разделения прокариотной клетки на внутренние отсеки-компартменты, каждый из которых дал начало определённому типу органелл. Движущей силой этого процесса Могли быть генетические мутации, а не посредственными предками укреот сине-зелёные водоросли, а не же цианобактерии. Вроде бы всё понятно. Но как это часто случается в истории науки, чем больше нового цитологии узнавали о тонком строении клеток, тем сильнее они сомневались в правоте гипотезы автогенеза. Микроскопические одноклеточные организмы были открыты в середине XVII века знаменитым натуралистом Антони Ван Левенгуком в его домашней лаборатории. Этот голландец имел в своем распоряжении очень несовершенный микроскоп, похожий скорее на Большую Лупу. Но и спустя сто лет после Левенгука разрешающая сила доступных биологам оптических инструментов оставалась очень низкой. Никто не мог проникнуть взглядом сквозь клеточную оболочку и подсмотреть, что же происходит там внутри. Поэтому ещё в эпоху Линея представления о том, что же такое микроскопические организмы, оставались весьма туманными. Великий Швед поместил их в самый конец своей системы животных в качестве особого рода, получившего говорящее название хаос. С точки зрения современной систематики в этом действительно был хаос. Не имея достоверных и точных знаний о мельчайших организмах, Линней объединил в составе этого рода такие очень несходные и филогенетически далёкие создания, как амебы, инфузории, микроскопические грибы и даже один вид нематод, круглых червей. Первая более или менее разработанная система микроскопических животных была создана только в 1773 году датчанином Отто Фредерико Мюллером. Однако подлинно великие открытия в этой области были сделаны лишь в 19-м столетии, благодаря созданию значительно более мощных световых микроскопов. Но и век назад, когда уже были открыты практически все типы клеточных органелл, почти все знания о них ограничивались внешними наблюдениями. Даже самые совершенные световые микроскопы были бессильны проникнуть под покровы этих мельчайших из мелких. Современники Левенгука были счастливы, если им удавалось хорошенько рассмотреть в микроскоп могу блохи. 100 лет назад биологам уже хотелось узнать, как устроены изнутри клеточный ядром или митохондрия. На помощь пришли электронные микроскопы. с помощью которых можно было изучать ультраструктуру и самой клетки и отдельных её компонентов. Это произошло в середине прошлого века и совпало с удивительными успехами молекулярной биологии, позволившими понять, как организован генетический аппарат в клетках и каким образом наследственная информация используется ими для синтеза белков. Все эти достижения дали возможность по-новому взглянуть на происхождение клеточной организации. Возьмём митохондрии, важнейший компонент эукариотной клетки, отвечающий за производство энергии в ходе окислительно-восстановительных реакций. Именно благодаря митохондриям мы умеем дышать кислородом. Их часто так и называют клеточные электростанции. В клетках некоторых организмов их насчитывается до полумиллиона. Митохондрии есть практически у всех эукариот, как одноклеточных, так и многоклеточных, и утрачиваются лишь в том случае, когда организм переходит к жизни в анаэробной, бескислородной среде. Так вот, митохондрии обладают своим собственным генетическим аппаратом, независимым от ядерного, и способны размножаться делением надвое. Чаще всего они делятся во время митоза. деление всей клетки, но совершенно независимо от ядра, и поступают в молодые дочерние клетки уже в готовом виде. Кстати, мы люди, как и большинство обоеполых организмов, получаем по наследству митохондрии исключительно от женской половой клетки, яйцеклетки. Мужские половые клетки, сперматозоиды, тоже имеют митохондрии, но они утрачиваются в ходе оплодотворения. не попадают в зиготу. Наследственное вещество митохондрий представлено кольцевой молекулой ДНК, похожей на ту, что имеется у бактерий, лишённых, как известно, хромосом. У этих органелл есть свой собственный аппарат для синтеза белка, включая специфические рибосомы. Митохондрии покрыты двумя мембранами, одна из которых, внутренняя, очень похожа на мембрану бактериальной клетки. И что также весьма примечательно, они чувствительны к действию антимикробных лекарственных средств. Коротко говоря, если мысленно вынуть митохондрию из клетки и изучать как самостоятельный организм, то учёные бактериологи вполне могли бы признать её за свой объект. Митохондрии крайне напоминают прокариот из группы альфа-протобактерий. не весть как оказавшихся внутри эукариотной клетки и встроившихся в её внутреннюю организацию. Причём встроились они так крепко, что даже отдали в клеточное ядро часть своих генов, необходимых для их существования. Тем самым они попали в такую зависимость от своего хозяина, что уже не могут вернуться к самостоятельному существованию во внеклеточной среде. Почти всё то же самое, характерна и для другого типа органелл пластид, входящих в состав клеток фотосинтезирующих эукариот. Их нет у грибов и животных. Основная функция пластид тоже энергетическая фотосинтез. И по многим, но не всем признакам, они очень похожи на прокариот из группы сине-зелёных водорослей. Автогенетическая гипотеза вряд ли способна убедительно объяснить, откуда у митохондрии и пластид взялся собственный геном. И почему во многих отношениях они так напоминают свободно живущих бактерий. Происхождение фагоцитоза и пиноцитоза тоже плохо вписывается в эту гипотезу. Как возникла, например, эластичность клеточных стенок, без которой невозможно не заглатывать твердые частицы, не пить жидкие капли? У эукариот ана обусловлена наличием особой белковой системы, включающей белки актина и миозин, помогающие клеткам совершать сократительные движения. У прокариот этих веществ нет и в помине. Вот почему лет 60 тому назад биологи в поисках альтернативных объяснений обратились к давно и основательно забытым гипотезам В семье действительного статского советника Сергея Мирежковского было шестеро сыновей, судьба которых сложилась очень не одинаково. Большинство из них сделали чиновничью карьеру, но ничем не прославились. Зато младшему, Дмитрию, суждено было стать одним из главных героев русского серебряного века. Сегодня он широко известен как писатель, поэт, критик, эссеист и богослов. Не менее одарён был его брат Константин, который отказался от предложенной ему отцом стези проповеданья и обратился к изучению естественных наук, специализируясь в области нишевых растений. С 1902 года он работал в Императорском Казанском университете и заслужил среди современников и потомков репутацию, мягко говоря, неоднозначную. В своё время литературовед Михаил Золотаносов выпустил объёмистый труд, посвящённый биографии Константина Мирешковского, или, как озаглавленный Очи пенис серебряного века. Если верить Золотаносову, то биолог Мирешковский был личностью крайне неприятной. Антисемит, доносчик, сообщал куда следует о политических взглядах своих неблагонадёжных коллег. черносотинец, а вдобавок ещё и садист-педофил. Фигурант громкого сексуального скандала, сорнувшись для него увольнением из Казанского университета и бегством за границу. Жизнь Константина Мирежковского закончилась бесславно и печально. В 1921 году самый живописный и колоритный русский извращенец XIX-XX веков Так аттестует его Михаил Золотоносов. Отравился в номере Женевской гостиницы ядом собственного изготовления. Причина отсутствие заработка и невозможность продолжать научную работу. Я не знаю, насколько сгустил краски уважаемый литературовед, но если Константин Мирешковский и вправду был таким чудовищем, как его же выписывают, то меня крайне удивляет такое нетривиальное сочетание самых низких человеческих пороков и необычайно высокой научной одарённости, проявившейся в том числе в создании принципиально новой эволюционной концепции, имеющей прямое отношение к теме этой главы. Конечно, мир академической и университетской науки не состоит из ангелов-воплоти. Учёные тоже люди. со множеством вполне человеческих недостатков. Но всё же по-настоящему выдающиеся исследователи редко бывают глубоко аморальными личностями. Гениальные злодеи и учёные суперпреступники, все эти доктора Моро и профессора Мариарти, обычно появляются в качестве персонажей массовой культуры и имеют мало общего с реальностью. Профессор раститель Константин Бережковский является редким исключением. Возможно, самым значительным и самым недооценённым современниками вкладом Казанского маркиза де Сада в науку была разработанная им теория симбиогенеза. Интерес к симбиозу То есть, в взаимовыгодном сосуществовании живых организмов, не связанных близким родством, не ослабевал с 1867 года, когда русские ботаники Андрей Сергеевич Фаменцин и Осип Васильевич Бароницкий доказали, что все известные лишайники это совершенно уникальные организмы, возникающие как продукт симбиоза грибам и водоросли. При этом водоросль выделенная из состава лишайника, вполне способна жить и размножаться самостоятельно. Сам Фаминцен расценивал свое открытие как первое неопровержимое фактическое доказательство теории эволюции организмов. Мережковский пошел дальше и на основе понятия симбиогенезе предложил новое учение о происхождении организмов, существенной частью которого была оригинальная гипотеза о происхождении эукариотных клеток. Он предположил, что некогда на Земле существовали две независимо возникшие группы организмов, похожие на амеб, но еще лишенные клеточного ядра манеры, отсылка к Гекелю, и возникшие раньше их бактерии. Выражаясь современным языком, две самостоятельные группы прокариотов, Манеры были хищниками и питались бактериями. Некоторые из бактерий, по мысли Мирежковского, каким-то образом ухитрялись избежать переваривания и оставались жить внутри тела манер, и образовались с ними симбиоз. Сначала они были беспорядочно рассеяны по телу манер, а потом стали собираться в центре и, одевшись оболочкой, дали начало клеточному ядру. Появление ядра Решающий эволюционный момент. Симбиотические бактерии синтезировали для манер разнообразные ферменты, во многом благодаря которым спустя много лет образовались гораздо более сложные многоклеточные формы жизни, которые мы называем животными. Более того, в состав клетки некоторых манер на правах полезных сожителей вошли и сине-зелёные водоросли, превратившиеся в пластиды. что положило начало царству растений. Мирежковский опубликовал свою гипотезу и на русском, и на немецком языках. Читал публичные лекции по этому вопросу как в России, так и в Европе. Но большинство его коллег проявило к новой идее полнейшее равнодушие. Не более удачлив был и другой русский ботаник, Борис Михайлович Казопаленский. продолживший в 1920-е годы разработку идеи симбиогенеза. Ему принадлежит догадка о том, что митохондрии происходят от свободно живущих бактерий, ставших внутриклеточными симбионтами других прокариот. Эта концепция тоже была надолго забыта. Неудача авторов теории симбиогенеза во многом объясняется тем, что они опередили свою эпоху. Их смелые догадки Ещё не могли быть подтверждены огромным массивом данных по биохимии, молекулярной биологии и морфологии клетки, которых просто не существовало в первые десятилетия прошлого века. К тому же, большинство эволюционистов было убеждено в абсолютной правоте дарвиновского принципа дивергенции. Мысль о том, что может быть иначе, казалась им еретической. По Дарвину Все ныне живущие существа возникли в ходе расхождения признаков, унаследованных от одного единственного прапредка. На биологическом языке это называется монофилией. Симбиогенез предполагал полифилетическое происхождение животных и растений, то есть наличие у них двух или даже больше предков. Век назад это выглядело резким противоречием классическому дарвинизму. Один автор в 1925 году прямо заявил, что теорию Мирешковского нельзя упоминать теперь в приличном обществе биологов. Всё стало меняться в конце 1960-х годов, в том числе и понятия о приличиях. Неожиданно бунтарская концепция симбиотической эволюции воскресла вновь. Теперь уже в Соединённых Штатах в 1967 году в одном из престижных биологических журналов вышла в свет статья Алин Маргулис. Иногда Маргелис на русском языке, озаглавленная о происхождении митотирующих клеток. В ней была изложена теория возникновения эукариотической клетки, во многом напоминавшая взгляды Мирежковского и Казу Полянского. Исследовательница доказывала, что эукариоты возникли в результате симбиотического процесса, в котором участвовали представители нескольких различных групп прокариотных организмов, включая протобактерии и сине-зелёные водоросли. Несмотря на то, что выдвинутая Марголис теория сразу же столкнулась с жёсткой критикой, со временем ей и её сторонникам удалось отстаивать свою правоту. Так состоялась ещё одна научная революция в биологии. В наши дни большинство цитологов согласны с симбиотическим происхождением эукариот, хотя до сих пор остаётся много неясных моментов. Да и взгляды отдельных авторов на то, в какой последовательности происходили эволюционные события, сильно различаются. Сторонники автогенетической концепции остались в явно меньшинстве, хотя и не исчезли совсем. Симбиогенез вошёл во все современные учебники и уже давно не кажется ересью или бездоказательной фантастикой. К чести Лин Моргулис, она не считала себя абсолютной первооткрывательницей и признавала приоритет своих предшественников. Именно при её содействии в 2010 году книга Бориса Михайловича К запуполянского симбиогенез, новый эволюционный принцип, был переиздан на английском языке. А в 2005 году в Гамбурге прошла научная конференция 100 лет эндосимбиотической теории, посвящённая юбилею первой публикации Константина Сергеевича Мрижковского. Итак, как же представляют возникновение эукариотной клетки современные биологи? Один из главных вопросов: какие организмы были хозяевами, предоставившими свои клетки для проживания симбионтом? Выбора не очень велик. Это могли быть археи либо настоящие бактерии. Трудность состоит в том, что есть признаки, общие для бактерий и эукариот, но отсутствующие у архей, и наоборот, ряд черт, объединяющих архей и эукариот. и не обнаружено у бактерий. Например, в клеточных мембранах бактерий и эукариот имеются жирные кислоты, а у архей их место занимают многоатомные спирты. Зато у архей и эукариот ДНК обёрнута вокруг каркаса из белков гистонов, чего у бактерий не наблюдается. В решении этого вопроса не обойтись без молекулярной биологии. Морфологические признаки практически бесполезны для классификации микроорганизмов. Поэтому их новые представители, а также родственные отношения между уже известными типами и классами микробов, описываются почти исключительно на основе генетического анализа. В 2010 году со дна Северной Атлантики, неподалеку от подводного гидротермального источника, называемого замок Локи, Локи один из скандинавских языческих божеств, бог хитрости, обмана и всяких проделок. Была поднята проба гронта. Исследователям удалось выделить из неё фрагменты очень необычной ДНК, не похожей ни на какие другие известные доселе варианты строения этой молекулы. Даже этих фрагментов оказалось достаточно, чтобы понять, что принадлежат они каким-то неизвестным археем, причем совершенно особенным. В их геноме обнаружились гены, типичные для эукариотных организмов. Эти существа получили название Локи-архей. Ждать открытия самих обладателей этой ДНК пришлось до лета 2019 года, когда японские ученые сообщили о том, что им удалось поймать живьем Локи-архей. Правда, не в Атлантике, а в Тихом океане. К тому времени микробиологам удалось описать и другие родственные им группы, которые, что вполне логично, тоже получили имена в честь божеств скандинавского пантеона Тора, Одина и Хеймдаля. И что не менее логично, вся эта вновь открытая семейка Архей получила общее название Асгард Археи. Асгард – Гора Тасов, небесное обиталище Тора, Один и их компаньонов. Тщательный молекулярный анализ геномов асгардских архей показал, что именно эта группа микробов включает ближайших, из ныне живущих, разумеется, родственников эукариотических организмов. Это родство настолько тесное в генетическом смысле, что возможно и всех эукариот придётся рассматривать как одну из ветвей асгротархей. Совершенно аналогично тому, как птиц стали считать не более чем под множеством класса рептилий. Но главное тут не в тонкостях классификации, а в том, что асгротархеи оказались носителями довольно большого числа генов, которых раньше никто никогда у прокариот не находил. Эти гены широко представлены в эукариотных геномах. Причем отвечают они за самые разные функции – от формирования клеточного скелета до клеточного деления и внутриклеточного транспорта белков. Получается, что процесс эукариотизации был долгим и многоступенчатым. Вероятно, в глубокой древности представители Асград-Архей сперва приобрели целый ряд типично эукариотных генов и стало быть признаков ими определяемых. И только затем за дело принялся добрый волшебник симбиоз. Если предположить, что на ранних этапах эукариатизации асгардархии научились заглатывать более или менее крупные пищевые объекты путём фагоцитоза, а это вполне вероятно, хотя и оспаривается некоторыми специалистами, то становится понятно, каким образом они обзавелись митохондриями. В полном соответствии с гипотезой Константина Сергеевича Мирежковского, эти существа, ещё не эукариоты, но уже не совсем типичные прокариоты, могли проглатывать клетки альфа-протобактерий. Некоторые из них, избежав жестокой участи быть ассимилированными, остались жить внутри клетки хищника, образовав с ней симбиотический союз. Так был сделан важнейший шаг К появлению уже подлинно эукариотной клетки. Судя по современным данным, она возникла в эволюции всего один раз. У всех ныне живущих эукариот был единый общий предок. Интересно, что заглатывание цианобактерий сине-зелёных водорослей, которым суждено было дать начало пластидам, произошло примерно на 500-600 млн лет позже, чем приобретение митохондрий. Стали быть первые эукариоты, ещё не умели фотосинтезировать и были гетеротрофами, то есть питались уже готовым органическим веществом. Кстати сказать, в пользу симбиогенетической теории свидетельствуют не только догадки о том, что происходило в дни давно минувшие, но и наблюдения за современными эукариотами. Вот, например, простейшие из класса Трихмонат носящее научное название «миксотриха парадокса». Оно встречается исключительно в кишечниках реликтовых австралийских термитов «мастатермис дарвия неннис», «мастатермис дарвина», которым помогает усваивать целлюлозу. Но это не все, чем примечательно «миксотриха». Будучи сам внутренним симбионтом своего хозяина, этот довольно крупный протест Размер его клетки достигает полмиллиметра. Использует в качестве симбионтов низшего порядка целую бригаду бактерий, оказывающих ему самые разные услуги. Во-первых, к поверхности тела хозяина прикреплено более 250 тысяч клеток трех видов прокариот. Палочки и спирохеты, которые выполняют функции рабов на галерах, обеспечивая передвижение миксотрихи. Во-вторых, в ходе эволюции предки миксотрих утратили митохондрии. Теперь их место занимают симбиотические аэробные бактерии, обосновавшиеся внутри клетки хозяина. Вот почему Лин Моргулис назвала миксотриху существом с печью геномами. Она и вправду представляет собой изумительный конгломерат пяти различных видов. А вот у инфузории рода Paramecium к которому относится широко известная инфузория туфелька. Внутри клеток постоянно находятся одноклеточные зелёные водоросли из рода хлорелла. Хотя ни миксотрих, ни туфелек нельзя считать предками эукариот, их пример показывает, насколько широко распространён симбиогенез даже среди ныне живущих протистов, и как разнообразны могут быть его проявления. Если на подобные трюки способны современные простейшие, то почему нечто подобное не могло происходить и на самых древних этапах эволюции эукариот? Да, но ведь кроме митохондрии и пластид, юная девица эукариота должна была обладать еще и ядром, не говоря уже о хромосомном аппарате и сложном многоступенчатом процессе клеточного деления. Как все это возникло? определённости в этом вопросе пока явно меньше, чем хотелось бы. Вот лишь один из гипотетических сценариев образования клеточного ядра. Он основан на типе отношений, известном в людском общежитии как минаж а труа. Первым в клетку хозяина заселился какой-то метаногенный археей, который и дал начало ядру, причём ядерная мембрана возникла позже путём аутогенеза. и уже потом к ней присоединилась будущая митохондрия. Но это всего лишь гипотеза. Тут уместно процитировать недавний обзор, посвящённый археям и происхождению эукариот. Несмотря ни на что, многие вопросы, касающиеся процесса эукариогенеза, остаются нерешёнными. Эволюционный разрыв, гэп между архейподобным предком и любым подлинным эукариотом огромен. Последовательность событий и эволюционной силы, которые привели к возрастанию сложности клеточного устройства, возникновение приблизительно трех тысяч генов и утрата многих типичных для архии признаков остаются необъясненными. Это же касается и до сих пор не вполне ясного вопроса, откуда в геноме эукариот взялось немалое числом бактериальных генов. Придётся констатировать, что возможных сценариев того, как оно было на самом деле, предложено много. Сейчас почти все биологи убеждены, что в основе событий лежали процессы симбиоза. Но о том, какой была последовательность этих событий, какие конкретные группы прокариот в них участвовали, ведутся споры. Для нас же пока важно то, что именно симбиоз, возможность некоторых элементами автогенеза признаётся теперь механизмом объясняющим возникновение эукариот. А деталям, детали непременно прояснятся в ходе будущих исследований. революционной точки зрения симбиоз между различными представителями прокариотного племени, плодом которого стала юная девица эукариота, был не только счастливым союзом, но и подлинным браком по расчёту. Все стороны приобрели от него определённую выгоду. Вселившиеся в клетку хозяина протобактерии получали от неё ценные вещества, например, водород, в качестве платы за проживание. Они делились энергией. Так хозяин архей научился дышать кислородом. Не сам по себе, а с помощью своих внутренних постояльцев. Примерно то же самое и происходило и с симбионтными цианобактериями, будущими пластидами, отвечающими за фотосинтез. Таким образом, в основе всего лежали вполне себе низменные причины. Вся эта любовь и привязанность покоилась исключительно на материальных соображениях, хотя и не зафиксированных ни в каком брачном контракте. Биологи называют такой тип отношений метаболическим симбиозом. Симбиогенная гипотеза позволяет объяснить и то, почему эукариоты появились довольно поздно в ходе эволюции. Предшественники митохондрий, дышащей кислородом протаобактерии, вряд ли могли возникнуть в первичной атмосфере планеты, которая была очень бедна кислородам. Сначала на эволюционную сцену должны были выйти сине-зеленые водоросли, которые, очень медленно, но верно, насыщали воздушную оболочку Земли кислородом. На это ушло несколько сотен миллионов лет. О том и весь миллиард. И лишь когда атмосфера стала относительно богата этим газом, Появились эволюционные предпосылки для того, чтобы предки митохондрий стали важным компонентом биосферы. Возможно, это произошло при достижении уровня содержания кислорода в атмосфере 1% от современного, так называемая точка Пастера, примерно 2 или даже 2,5 миллиарда лет тому назад. Но все эти семейные радости и взаимные выгоды от брака по расчёту кажутся мелкими на фоне глобальных эволюционных последствий эукариотизации. Возникновение эукариотной клетки недаром признается одним из ключевых событий в развитии биосферы. Достигнутый новый уровень сложности позволил эукариотам добиться таких успехов, о которых простенькие прокариоты им не смеют и мечтать. только на основе эукариотной клетки возможно возникновение настоящих многоклеточных организмов. А это и растения, и грибы, и животные, вплоть до гигантов вроде вымершего индрикотерия и ныне здравствующего синего кита. Только эукариоты способны к разделению на два пола: мужской и женский. В чём эволюционная выгода от этого? Большой и горячо дискутируемый вопрос. Скорее всего, наличие двух полов повышает генетическое разнообразие в популяциях, что открывает больше возможностей для адаптации к новым условиям обитания, а также для ответа на резкие изменения окружающей среды. Особление клеточного ядра дало начало более совершенной системе регуляции генома. В результате многоклеточные эукариоты Приобрели способность на основе одного и того же набора генов производить клетки совершенно разного типа. Столь не схожие по строению и функциям клетки нашего тела, как нейроны, лейкоциты и клетки коры надпочечников, вырабатывающие адреналин, имеют один и тот же набор генов. Первое действие нашего водовиля окончено. Отзвучали аплодисменты. Актёры удаляются в свои уборные. Публика спешит в буфет. Скоро представление продолжится, но кое-что должно произойти и в антракте. Последний общий предок всех эукриот, или ЛЭКО, L-E-C-A, дал начало огромному множеству разношерстных потомков, ныне объединяемых под общим названием протисты. Это всевозможнейшие одноклеточные эукриоты. Весьма не схожи и как по строению, так и по образу жизни. Многие из них, амёбы, инфузории, хламиды, моноады, эвглены, знакомы хотя бы по названию почти каждому. Некоторые представители этой группы относятся к числу самых страшных убийц, которых только знала человеческая история. Достаточно вспомнить малярийного плазмодия, африканский трипаносома возбудителей сонной болезни и дизентерийной амебы. Ещё сравнительно недавно всё это многообразие одноклеточных зоологи систематики относили к животному царству в качестве особого подцарства протозоа, простейшие. Именно с них традиционно начиналось, да и сейчас обычно начинается изучение курса зоологии в школе и университете. Однако никто из современных зоологов не признаёт этих существ за объекты своего изучения. Нынче общепринято, что протисты им не животные. Ещё в середине позапрошлого века Эрнст Геккель предложил выделить их в отдельное царство. Правда, его правоту признали только 100 лет спустя. Сегодня разделение эукариот на царства и другие группы высшего ранга стало ещё интереснее. Считается, что протисты образуют не одно, а несколько самостоятельных царств и десятки типов, находящихся в очень сложных и не до конца ещё прояснённых родственных взаимоотношениях. Давайте исследуем круговое родословное древо эукариот. Большая часть ветвей на схеме одноклеточные протисты. Зелёные растения и разнообразные многоклеточные водоросли занимают лишь один сегмент схемы вверху слева. А вот царство животных вообще трудно отыскать в этом хитросплетении ветвей и веточек. По современным представлениям, животные всего лишь небольшое ответвление на этом грандиозном древе, затерянное где-то между грибами и амёбами. Как это не похоже на ставшей привычным в со времён Геッケля животноцентрические генеалогии с их единственным центральным стволом, рвущимся вверх к человеку. Теперь традиционная двуцарственная схема классификации живых организмов, растения плюс животные, глубоко укоренившаяся в умах биологов под влиянием Линнея, бесповоротно отвергнута. Похожее на смену приходит другая двухчленная схема: бактерии плюс все остальные. Нынешний взгляд на систему эукариот и родственные отношения между ними основаны почти целиком на анализе молекулярных данных. Но ещё задолго до молекулярной революции филогенетики многие исследователи вполне обоснованно утверждали, что непосредственных предков многоклеточных животных, чтобы отличить от простейших, их называют метазоа или несколько фамильярно метазоями. Надо искать среди одноклеточных эукариот, среди протистов. Были, конечно, и более экстравагантные гипотезы. Один немецкий филогенетик лет 100 тому назад доказывал, что метазои происходят от бурых водорослей. Но подобное предположение давно оставлено. Согласно современным представлениям, в событиях, приведших к появлению метазоев, ключевую роль тоже сыграло стремление к взаимовыгодному сотрудничеству и нежной дружбе. Эволюционные браки по расчёту вовсе не закончились с возникновением первых эукариот. Пара начинать второе действие в "Водывиле", за которым мы следим за таивдыхание. Оно называется "Откуда есть пошли на свет метазои". Возможно, вы ожидаете, что рассказ мой будет основан на известном уже сюжете. Долго никто ничего не мог понять. Учёные мужи без конца спорили меж собой, А потом, словно бог из машины, явился молекулярный филогенетик, весь в белом, и открыл людям истину. В общем, что-то подобное действительно имело место. Но в данном конкретном случае правильный ответ был известен уже более полувека тому назад. И работы генетиков лишь подтвердили правоту некоторых ученых, опиравшихся в своих поисках исключительно на морфологические и, и эмбриологические данные. Перелистываем замечательную книгу академика Артемия Иванова "Происхождение многоклеточных животных. Филогенетические очерки", вышедшую в далёком уже 1968 году. Почти вся она посвящена обзору и критическому разбору выдвинутых ранее гипотез, объясняющих происхождение метазоев. Детали этих споров понятны и интересны. пожалуй, только узким специалистом, но автор имел и собственное, вполне определенное мнение. На странице 255-й своего труда академик пишет «Мы теперь можем уверенно утверждать, что предками метазоа были исконно гетеротрофные жгутиконосцы, именно воротничковые. В этом он был не одинок». Откройте теперь любую современную статью или книгу, повествующую с молекулярно-генетических позиций о ранних этапах эволюции животных. Вы увидите, что хана флагеляты, ани же вортничковые жгутиконосы или бичеконосы, как их называли в старых русских учебниках зоологии, рассматриваются в них как сестринская группа по отношению ко всем современным животным. Важное уточнение: Сиестринский характер взаимоотношений означает, что хана флагеллаты являются не предками метазоев, а их ближайшими родственниками в современном мире. У этих двух групп был общий предок, от которого они и берут своё начало. Совершенно так же, как ближайшим ныне живущим родственником гомосапиенс является шимпанзе, но люди не являются потомками этого примата. Стало быть, нам надо поближе познакомиться с этими замечательными созданиями ханафлагеллатами. Как подсказывает научное название, их характерной чертой является наличие жгутика, особой органеллы, представляющей подобие довольно длинной и ритмично движущейся тонкой нити. Впрочем, жгутики характерны для великого множества одноклеточных эукариот, а также для некоторых клеток в составе человеческого тела, таких как сперматозоиды, и даже бактерии имеют жгутики, хотя устроенные совсем иначе, чем у протистов. Большинство обладателей жгутиков используют их в качестве органа движения. А вот у хана флагеллят он служит ещё и для добывания пищи. Из передней части клетки, называемой шейкой, выходит жгутик Окружённые воротничком, имеющему разных видов не одинаковую форму. Воротничок составлен из множества микроворсинок. Ничего подобного нет в других группах протистов. Этот признак считается уникальным для хана флагеллят. Биение жгутика создаёт направленный ток воды, в которой содержится пища. Обычно это бактерии. Двигаясь в миниатюрном водовороте, Съедобные частицы одна за другой прилипают к наружной стенке воротничка. Затем из клетки вытягивается ложноножка, которая словно языком собирает всю эту вкусную мелочь и доставляет вглубь клетки для переваривания. Кормясь таким способом, воротничковые жгутиконосы могут не тратить время на поиск и преследование добычи. Многие из них просто сидят на одном месте и, работая жгутиком, довольствуются тем, что приносит им ток воды. Важно отметить, что немалое число видов хана флагеллат ведёт колониальный образ жизни. В составе колонии, имеющей вид изогнутой ленты или шарика, объединяются несколько десятков или сотен клеток, причём их шейки с воротничками выставлены наружу. Клетки погружены в студнеобразный матрикс, связывающие их воедино примерно так же, как строительный раствор связывает кирпичи. Строго говоря, такую колонию нельзя считать симбиотическим образованием, потому что экологи называют симбиозом только взаимовыгодное сосуществование двух, редко больше, разных видов. Здесь этого нет. Все колонисты относятся к одному виду. И всё же колониальность у простейших а она встречается не только у хана флагелят. Это еще один пример брака по расчету. Совместная жизнь дает клеткам вполне очевидные выгоды. Колония значительно крупнее, чем отдельная особь. Это, как минимум, снижает шансы пасть жертвы хищника. Кроме того, клетки в составе колонии выигрывают от своеобразного разделения труда. Если одиночный протист должен делать все сам, и двигаться, и кормиться, и от врагов спасаться, то в составе колонии может произойти определённая дифференциация функций между клетками. Одни отвечают за передвижение, другие за захват пищи, третьи специализируются на размножении, и в них можно увидеть прообраз половых клеток, характерных для многоклеточных организмов. Такие продвинутые колонии известны у фотосинтезирующих жгутиконосцев, вольвокс и его родственники. При этом клетки в достаточной степени сохраняют самостоятельность. Среди них нет главных и второстепенных начальников и подчинённых. Их строение также совершенно одинаково или почти одинаково. Вот почему колония простейших, состоящая из многих клеток, Это ещё не целостные многоклеточные организмы, для которого характерно не только разделение обязанностей между клетками, но и высокая степень регуляции их работы, подчинение множества индивидуумов единому целому. Очень часто в колониальных воротничковых жгутиконосцах пытались увидеть переходное звено между протистами и многоклеточными животными или прямых предшественников многоклеточных животных. Некоторые из них даже внешне напоминают наиболее примитивных из ныне живущих губок. Учёный, открывший и описавший ханафлагеллят, американец Генри Джеймс Кларк, ещё в 1866 году отметил удивительное их сходство с ханоцитами, особым типом клеток у губок. Между клетками у губок есть разделение труда. Их ханоциты в составе их тела отвечают за фильтрационное питание. Губки настолько просты, что не имеют ни рта, ни желудочно-кишечного тракта. Поэтому захват пищи им и её переваривание происходит у них на клеточном уровне. Значит ли это, что губки были самыми первыми настоящими метазоями, появившимися прежде всех остальных? Вполне возможно, хотя сегодня есть и другие мнения на сей счёт. отложим разговор об этом до следующей главы. Но кто бы ни был первым, надо подумать о том, как мог произойти переход от колонии одноклеточных простейших к настоящему многоклеточному животному. Впервые гипотезу о происхождении метазоа от колониальных протистов высказал всё тот же неутомимый на догадки Геккель. В ходе последующих дебатов было предложено ещё несколько схем того, как всё возможно происходило. Одной из наиболее популярных у российских зоологов гипотез выдвинул в 1886 году Илья Ильич Мечников. В историю биологии она вошла под названием гипотеза фагоциттеллы. Мечников рассматривал в качестве вероятного предка метазоев широкообразную колонию жгутиконосцев. По его мнению, Она была очень простой и состояла из одного единственного слоя клеток с выставленными наружу жгутиками. Полость шарика оставалась пустой. Все клетки в составе колонии были совершенно одинаковыми как по строению, так и по функциям. Каждая из них использовала свой жгутик и для передвижения, и для захвата добычи. А дальше произошло вот что: Отдельные, наиболее прожорливые клетки, захватившие съедобных кусочков больше других, отбрасывали жгутик и уходили в полость внутри колонии, чтобы спокойно переварить свою добычу. Зачем? Мечников предлагал чисто механическое объяснение. Для шарообразной свободно плавающей колонии предпочтительнее, чтобы более тяжелые клетки находились ближе к центру, а не в поверхностном слое. Переварив проглоченное, клетки снова отращивали жгутик и возвращались на исходные позиции, с которых в свое время дезертировали. Со временем такие переходы прекратились, и в составе колонии появилось два типа клеток – наружные жгутиковые и внутренние безжгутиковые. Последние были похожи на амеб, и их функцией стало питание путем фагоцитоза. Отсюда и название гипотезы. Так, по версии русского учёного, на свете появилось первое настоящее многоклеточное существо с разделением труда между клетками и наружной оболочкой, отделившей внутреннюю среду организма от внешнего мира. Наличие такой внутренней среды многие биологи, например, Владимир Николаевич Биклимищев, рассматривали как важнейший качественный признак отличающий уже метазоев от ещё жгутиконосцев, даже образующих колонии очень продвинутого типа. Если фогацтел реально существовала на белом свете, она должна была быть очень просто устроенным многоклеточным организмом, прочь которого трудно придумать. Но этот крохотный комочек материи, не имевший ни рта, ни внутренних органов, ни тканей, в эволюционном отношении был очень перспективен. Мечников и сторонники его гипотезы доказывали, что из фагоцителлы путем определенных анатомических преобразований можно вывести почти все группы самых примитивных метазоев. Потомки фагоцителлы, перешедшие к сидячему образу жизни, дали начало губкам. Те из них, что опустились на морское дно и принялись ползать по нему в поисках корма, стали предками самых первых плоских червей. Наконец, часть ее потомков стала активно плавать в толще воды. От них эволюционный путь ведет к кишечно-полосным, таким как медузы. Получается, что гипотетическая фагоцителла может реально претендовать на звание последнего общего предка всех метазоев. Конечно, сторонники гипотезы Мечникова не чаяли когда-нибудь найти реальную фогацителлу, живую или мёртвую, то есть в выскопаемом состоянии. Они указывали, что их гипотетическое существо весьма напоминает личинок некоторых современных губок и медуз. Отбрасывание клетками жгутика и превращение их на время в нечто амебоподобное тоже не чистая фантастика. Такое неоднократно наблюдалось у протистов. И что самое главное, в теле живых губок, хоаноциты которых являются по сути настоящими стволовыми клетками, так как могут давать начало клеткам другого типа, вплоть до половых. Природа не имеет принципиальных возражений против возможности мечниковского сценария. И тут на театральной подмостке Где подходит к концу наш воображаемый водевиль, стремительно врывается ещё один персонаж кавалер трихоплакс. Он громко заявляет свои права на ближайшее сходство с прекрасной незнакомкой фагоцителлой. Трихоплакс это современное морское животное, очень похожее на большую амебу. Его часто находят в морских аквариумах, по стенкам которых он медленно ползает. В одном из таких аквариумов он и был впервые обнаружен ещё в 1883 году, как раз в те годы, когда Илья Мечников трудился над своей гипотезой. Зоологи описывают трихоплакса как тонкую беловатую пластинку из мечевой формы. Толщина этой пластинки не превышает половины миллиметра. Уже первые исследователи этого организма отмечали необычайную простоту его строения. А потом случилось вот что. Одному очень авторитетному зоологу показалось, что трихоплакс это не взрослое существо, а всего лишь не совсем обычная личинка одного из видов медос. Это было ошибкой, но авторитет учёного был так велик, что ему поверили на слово. И трихоплакс В одночасье сделался никому не интересен. Только около 50 лет назад зоологи вновь вернулись к его изучению. Теперь уже вооружённые таким мощным инструментом, как электронный микроскоп, быстро выяснили, что трихоплакс способен к половому размножению, и уже по одному этому не может быть ничьей личинкой. Надо было найти другое объяснение его необычайной простоте. Снаружи тело тихоплакса одето слоем жгутиковых клеток, назначение которых двигать животное вперёд и поглощать пищу путём пиноцитоза. Внутри этого слоя расположены клетки другого типа, называемые волокнистыми клетками. Жгутиков у них нет. Это фагоциты, поглощающие твёрдые частички пищи. Таким образом, Трихоплак лишён почти всего, что мы привыкли связывать с животными: тканей, органов, систем органов, пищеварительной, нервной, дыхательной, выделительной, даже рта и анального отверстия. Воистину, это какой-то чёрный квадрат среди метазоев. Мудрено выдумать многоклеточное животное, устроенное ещё проще. Упомянутый ранее Артемий Васильевич Иванов, изучив строение этого существа, пришёл к выводу, что Трихоплакс и есть настоящая живая фагоцителла. Его предположение нашло поддержку не только среди отечественных, но и некоторых зарубежных специалистов по филогении метазоа. Так что же, из кого и предок найден? Нет, ведь мы имеем дело с учёными биологами, А эта публика беспокойная и весьма недоверчивая. Вечно на них не угодишь. Аргументы болельщиков трихоплакса встречают возражение, что возможна его простотам явление вторичное. Это значит, что трихоплакс происходит от гораздо более сложно устроенных предков, но упростился в связи с переходом к малоподвижному ползающему образу жизни. Аналогично тому, как упростились наши родичи ассидии, когда превратились в сидячих животных. В этом случае его никак нельзя считать близким к мечниковой фагоцетллие. Анатомическая простота вещь сложная. Занавес. Бурные продолжительные аплодисменты. Итак, историю возникновения на земле многоклеточных животных можно с известной долей вероятности представить себе так: Жил да был некогда на свете эукариот-жгутиконосец, у которого возник уникальный признак – жгутик, снабженный воротничком. От этого франта пошли две генеалогические линии. Одна из них сравнительно мало преобразовалась в ходе эволюции и дожила до наших дней в виде современных хаанофлагелят. Другую же ожидал беспрецедентный эволюционный успех. Дав начало примитивному многоклеточному существу, похожему, возможно, на мечниковскую фагоцителлу, эта линия развития привела к появлению губок, трихоплаксы и некоторых других самых просто устроенных беспозвоночных. И уже от них шаг за шагом произошёл на планете удивительный и фантастически многообразный животный мир. От плоских червей до насекомых и человекообразных. Но до высших приматов мы еще не добрались. Чтобы проследить первые этапы эволюции многоклеточных животных, нам придется провести около миллиарда лет на Дне морском.